Глава 23. К умерщвлению его народ остался равнодушным, но войско негодовало. Солдаты пытались тотчас провозгласить его божественным и готовы были мстить за него, но у них не нашлось предводителей. Отомстили они немного спустя, решительно потребовав на расправу виновников убийства. Примечание. В числе виновников убийства погибли Петроний Секунд и после жестоких истязаний Парфений. Это произошло в 1997 году. Сенаторы, напротив, были в таком ликовании, что наперебой сбежались в курию, безудержно поносили убитого самыми оскорбительными и злобными возгласами, велели втащить лестницы и сорвать у себя на глазах императорские щиты и изображения, чтобы разбить их озимь, и даже постановили стереть надписи с его именем и уничтожить всякую память о нем. Примечание. Сравни патетическое описание Плиния в панегирике Эти статуи, раззолоченные и бесчисленные среди ликования народного, были низвергнуты и разбиты в качестве искупительной жертвы. любо было втаптывать в землю надменные их лики, замахиваться клинками, рубить топорами, словно каждый удар нес за собой боль и кровь. Никто не мог сдержать долгожданной радости. Казалось, каждый участвовал вместе, любуясь разрубленными кусками и истерзанными членами, а потом, швыряя обрубки страшных изваяний в огонь, который переплавлял их, преображая грозный ужас в пользу и удовольствие человечества. За несколько месяцев до его гибели Ворон на Капитолии выговорил всё будет хорошо». И нашлись люди, которые истолковали это знамение так. «Будет уже хорошо!» — прокаркал старпейской вершины. «Ворон!» — не мог он сказать. «Вам и сейчас хорошо!» Говорят, и сам Домицаан видел во сне, будто на спине у него вырос золотой горб, и не сомневался, что это обещает государству после его смерти счастье и благополучие. Так оно вскоре оказалось, благодаря умеренности и справедливости последующих правителей.